Жила косы длинные, плела. Ко да мне музим сердце бросила, да мне не отда. Все кружило, ворожило Травы, зелье и дурман Реки, горы, заговоры, чары, знаки Знаю, это не к добру. Все шептала, колдовала С новым солнцем